Великая политическая афера 21 века. Пожалуй, вы не сможете пройти мимо истории, которую я вам расскажу от первого лица. Ведь данная история касается каждого, потому что вы поймете то, как я обманул весь мир. В Нью-Йорк Таймс назвали данную смешную историю Великая политическая афера 21 века. Однако это финал истории. Покажем, мы начнем с момента, когда в голове Рика Адамса родился великолепный план. Его величие можно сравнить с великим крахом империи Македонского, потому что данный план реализую я, а он лишь работает журналистом в газете New York Times, чтобы описать то, как я поймёл каждого в этой гребаной планете. Точнее, речь идет о каждом политике, каждого государства. Кто же я такой? Уместный вопрос. Я же отвечу, что меня не существует. Меня выдумал Рикадомс, но именно с помощью меня мы сыграли самую великую политическую игру в истории мировой политики. Сперва вы захотите узнать хотя бы мое имя. Ведь выдуманный персонаж должен иметь имя. Пол Макарена. Вы удовлетворены? Тогда продолжим рассказ. Думаю, что вы уже догадались, что я полуитальянец и полуамериканец. Но кто еще может пойти на все ради бабла? Только этот номер крови. Номер крови, который определяет вашу судьбу. Итак, после нашего знакомства, кстати, моя внешность не имеет никакого значения, главное это политический дискурс, ведущий к оплодотворению рецепторов вашего мозга для рождения великой политической эфоры 21 века. Приготовьтесь к оргазму перед оплодотворением мозга. Хотя я уже давно не получал удовольствия от секса. Мне кажется, что секс куда интереснее кроликам, чем людям. Тем самым мы сами же опровергаем идеи Зигмунта Фрейда, который единственный в мире понял, что люди давно не получают кайфа от секса. Но кайф же важнее, чем, скажем, те самые деньги. Боюсь, что со мной не согласятся порнорежиссёры. Хотя всегда найдется человек, кто с тобой не согласен, и даже с тем, что я его обманул. Его великое эго не позволит ему признать этот факт. Поэтому все так и будут твердить, что все под контролем. Но на самом деле мы в полной заднице. Ведь тетя Ваня трансгендер, придерживается другой политической идеологии. Вы думаете, что я соскочил с темы? И вы правы, потому что в этот момент вершится великая политическая афёра 21 века. Так в чем же она состоит? Никто не знает, даже сам мистер Макарена. Ладно, Я вру. Просто я отвлекаю вас от того, что делает Рикадомс, потому что он хочет придумать эту аферу, но пока ничего не выходит. Может, выйдет. Опять вру. Он создал целый план действий, как провернуть данную аферу. Ура, мы пришли к первому действию этого плана. Вы станете свидетелем грандиозного действия. Первое действие Это действие куда важнее, чем все действия человечества за всю историю. Это действие ничего не делать. Просто сесть за кресло и пялиться в телевизор, где ежегодно показывают политику. Ну, кто-то скажет, что это банально и ничего нового. Ну, постойте, не спешите с выводами. Попробуйте вообще окончательно ни хрена ничего не делать. Вам говорят, что вы должны спасти от вымирания белых медведей на Северном полюсе. И поэтому, пожалуйста, отчислите 100 рублей по коду 4545. На хрен их. Лучше сидеть за креслом и уткнуться в телевизор. Вас убеждают, что нужно идти в фитнес-клуб и убрать несколько десятков килограмм живота? На хрен их. Лучше созерцать свой пивной животик и смотреть рекламу пива Бад. Вам говорят, что лучше начать читать любую книгу, чем смотреть телевизор. Тогда вы точно книгоман, потому что по телевизору уже давно не пропагандируют чтение книг. Лучше, чтобы вы смотрели телевизор. И телевизор глубоко наплевать. Кем вы являетесь? Потому что вы и есть телевизор. Пора устроить парад двуногих обезьяноподобных телевизоров под песню группы Ленинград Magic People Voodoo People. Почему двуногих? Бывают же каракатицы с несколькими ногами, напоминающих людей. И само собой, это не про вас, потому что вы особенные. Так, по крайней мере, говорят по телевизору. В общем, лучше вы посмотрите этот парад по телевизору потому что лучше для вас и меня это пропустить великую политическую аферу 21 века. И второе действие это аферы. Второе действие. Я решил придумать классический рэп и переключу свое внимание с телевизора на листок бумаги. Вы только представьте, я совершил невозможное действие в нашу эпоху. Я несколько минут не смотрю телевизор. Как же другие люди Никакого значения другие люди не имеют, потому что их имеет телевизор. Они никогда не узнают этот главный гим рэп 21 века. в мире не хватает много еды, но мы обсуждаем еду. Великая политическая афера. Люди убивают людей, но мы обсуждаем войну. Великая политическая афера. Ты ограбил нашу страну, но мы не обсуждаем тюрьму. Великая политическая афера. Ты поешь мой популярный рэп. Ну мы обсуждаем первый полет. Великая политическая афера. Политической игры больше нет, но мы обсуждаем полицъест. Великая политическая афера. И напоследок я скажу про миф. Любовь не на стенде моего района. Великая политическая афера. Вы добавите, что я забыл упомянуть про конец света. Да мы как бы все в курсе, что мы все умрем. Чего ждёте? Давайте оторвемся по полной. Устроим планетарный Чернобыль, чтобы все сдохли от радиации. Нам же мало приключений на жопу. Нам же ядерной зимы не хватает. Все же не умрут, только 60%. Увы, но нет. Погибнут все без исключения. Нужно отметить шампанским данный вывод, потому что мы все нужны друг другу. Иначе я нажму на красную кнопку, и весь наш диванный мир взлетит на воздух. Вот же смех. Не смешно? И мне тоже. Лучше пробежаться по магистрали по приколу, не для того, чтобы ввести здоровый образ жизни, лишь для того, что вы все осознали, что вы боитесь смерти, как и я, и никогда не нажмете на красную кнопку. Ваша задница вам важнее, дорогие наши политики, и вам придется смириться с данным фактом. А как же великая политическая феерия 21 века? Еще не время для нее. Нужно сделать еще два действия. Третье действие. Какой следующий мой шаг? Я беру данное произведение и несу его в редакцию журнала Playboy. Вы думаете, причём здесь эротика? Виновата идея. Идея хочет свергнуть власть высокоморального сверхэго и поглазеть на голых баб тэтэт. Надоело уже политическому философу вести за собой масса. Великое моральное бремя надо разбавлять малой шалостью. Тем более такие девицы И как понимают значимость каждого слова, высказанного ртом, ведь наше взросление в антогенезе начинается с оральной стадии психосексуального развития. Вот в редакции данного журнала еще как понимают, о чем я вещаю сейчас, иначе не свершить великую политическую аферу 21 века. Хотя я сам ни черта не понимаю, в чем она состоит. Короче говоря, богу виднее или рику Адамсу. Ведь рик преобразил мою жизнь. В общем, идем в горе Атлас. Зачем нам туда? Чтобы было жарче и умереть от солнечного удара. Все равно же нам откажут в редакции, скажут, что не формат. Формат это важнее, чем гениальный полет мысли. Боже мой, я назвал себя гением? Неужели я посмел себя обозвать гением? Наверное, в этот момент центр Вселенной изменился, и мы парим в невесомости, и слушаем проповеди Карлссона о необходимости употребления малинового варенья во время простуды. Ладно, уговорили. Настал момент истины. Четвертое последнее действие в виде бонуса. Эпилог. Великая политическая афера 21 века и это великая политическая афера 21 века. Понимаете? Улавливаете? Вы хорошенько поразмыслите, иначе я не успею на просмотр очередных новостей на CNN. Пока же вы будете думать, то прочтите лучше книгу под названием "Винипух с её всех мух". Ой, постойте. Это автозаполнение в строке поисковика Google. Ну так вот. Читайте книги, и будет вам счастье, пока мы будем проводить великую политическую аферу 21 века. Только цс никому ни слова, а то вы проболтаетесь потенциальному покупателю моей книги, я не смогу заработать денег. Главное в любой афере быть честным. Вот точно произойдет так, как мы задумали с вами, говорю тихо на ушко. В противном случае великий план сорвется. Вы же добрые, отзывчивые, рациональные люди, не так ли? Или я ошибаюсь? В телевизоре однозначно ответят на ваш вопрос или вы обнаружите его в моей книге. Эпилог. Прошу вас минуточку внимания. Мы ищем спонсора для развертывания большой политической компании, чтобы я смог стать президентом США. Звоните на пейджер У меня просто нет смартфона. Уверен, что нас ждет успех, и мы изменим мир. Постойте, я не помню номер своего пейджера. Ладно, тогда в другой раз. Публикацию данного сообщения вы прочитаете в новом выпуске газеты New York Times. Очень надеюсь на данное чудо. Надежда умирает последней.